Часть 2. Неслыханный союз. Глава 1. В которой меня удается ошарашить совершенно неожиданной новостью. Я чувствовал, как улыбка сползает с моего лица, словно мокрая тряпка по стене. «Отец, это что, шутка такая?» – недоумевающе спросил я отца, восседающего на троне. Трон самопроизведения искусства был сделан из белого золота с каркасом из сплава чугуна и стали, о чем всегда скромно умалчивается. Инкрустирован сапфирами и изумрудами. Учитывая его стоимость, на него без конца накладывали защитные заклятия, чтобы его нельзя было сдвинуть с места. В конце концов, по самым скромным подсчетам, даже если от замка ничего не останется, трон и несколько плит его удерживающих уцелеют даже при самых разрушительных обстоятельствах. «Отнюдь нет, сын мой!» — покачал головой отец, чьи воротник своей пурпурной мантии. «Твоя нужда служить короне без преувеличения восхищает и вдохновляет меня. Именно ты больше всех напоминаешь мне себя самого в таком возрасте. Да и поручить такую задачу твоим братьям я, сам понимаешь, не могу. Вот-то слишком мрачен и угрюм, слишком неуклюж при дворе. Освальд же!» — король покачал головой слишком часто заносит при общении с женским полом. Учитывая, что именно я собираюсь поручить, такая слабость неприемлема». «Но... но зачем им вообще это нужно?» – недоуменно спросил я, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не закричать. «Они сотни лет прекрасно жили без нас. Даром, что в наших раз очень непростое прошлое. Да, в последнее время мы стали иметь дело с драконами». Я вспомнил, как во время строительства дороги дракон дважды приносил нам камни для строительства в особо отдаленные участки. И по сравнению с тем, сколько было сэкономлено времени, его услуги стоили своих денег. Но чтобы вот так породниться... А вот об этом, сын мой, мне бы хотелось поговорить с тобой, а также с твоими братьями вечером в более неформальной обстановке. Будет очень интересно услышать ваши идеи на этот счет. Так что сейчас можешь быть свободен и не вешай нос», — улыбнулся король. «Тебя всегда тянуло на великие дела, так что может быть величественнее, чем жениться на драконьей принцессе?» Кроме того, многозначительно добавил он, сию секунду никто не гонит тебя паковать вещи. Через неделю приедет консул, с которым начнется предварительное согласование. И через две недели после дня, когда мы придем к соглашению, ты отправишься к драконам. Так что времени у тебя вагон и маленькая тележка». Ты успеешь закончить все свои дела. А сейчас я прошу оставить меня. Мы поговорим завтра вечером в обычном месте. Ну что, братишка, тебя ждет нынче невеста. Ехидно поприветствовал меня Освальд, когда я пришел в комнату для неформальных совещаний, где дозволялось быть лишь лицом королевской крови. «Не знаю я тебя, братишка, то подумал бы, что ты завидуешь». «Что, впрочем, весьма вероятно, так как тебе, несмотря на все твои навыки утонченного соблазнителя, до этой юбки точно не добежать». Отто, уже сидевший здесь, рассмеялся. Освальд же оскорбленно отвернулся. «Со стороны мой ответ мог показаться слишком жестким, но я слишком хорошо знал своего брата. Да, в обычное время он был вполне себе терпимой персоной. Однако, когда он начинал мнить себя непомерно остроумным... Требовалось срочно ставить его на место. «Прекращаем пререкания», – сказал отец, заходя в комнату и усаживаясь рядом со мной. «Он первый начал», – обиженно сказал Освальд, который был старше меня на три года. «Он сказал, что я бегаю за юбками». «Ты в самом деле так сказал, Дитрих». Отец с трудом удерживал серьезное выражение лица. «Немедленно скажи ему, что сожалеешь об этом». «Освальд, я очень сожалею, что ты бегаешь за юбками». Кивнув покладисто, сказал я. Отто снова заржал. «Ах ты, маленькая белобрысая мартышка!» – прошепел Освальд. «Да как ты смеешь меня поучать?» «Уймись, Освальд!» – сказал король. «Я тебе уже неоднократно говорил, что такое поведение однажды сыграет с тобой злую шутку. И тогда ты кончишь, как мой дедушка Вольган сладострастный». «То есть хорошо?» – уточнил Освальд. «Нет, слишком быстро», – уточнил я. Так, ну все, а вот теперь точно успокоились, громыхнул отец. Освальд, Дитрих может и позволяет себе лишнего, но ты сам даешь ему для этого слишком много поводов. И я больше не желаю поднимать сегодня эту тему. Она мне за три года стоит чертила. Ближе к делу, сердито сказал король. Мне нужно услышать ваши мысли касательно того, зачем драконам понадобился союз с людьми. Отто. 25-летний здоровяк пожал плечами. В противовес превосходным физическим данным, ума он был и правда невысокого, по крайней мере, по меркам двора. Впрочем, он этого не стыдился, а наоборот, гордился своей прямолинейностью. И это определенно заслуживало уважения, ибо сфера, где он себя реализовывал, требовала наличия именно такого характера. «Не знаю, отец», – пророкотал он. «Конечно, какую-то цель преследует и какую-то выгоду, но какую именно?» Не могу сказать, не одна сотня лет прошла со времен похода убийцы. Мы были совершенно не нужны друг другу. Почему и зачем сейчас? Понятия не имею. Что ж, зато честно, кивнул головой король. Освальд, твои мысли. Может, скучно им стало, пожал плечами щеголь. Они же живут долго, не чита нам. Может, и сами себе уже надоесть успели. Вот решили поискать новых ощущений. «Понятно. Хотя и смешно. Драконы правили другими расами в древности очень долго. Не думаю, что им удалось бы продержаться столько времени у власти, представляя не из себя исключительно охотников за удовольствиями. Дитрих, ты что думаешь?» «Я думаю, что Освальд начал мыслить в правильном направлении, отец». Ответил я, успев какое-то время об этом подумать. Вот только не развил свою мысль до конца. «Что нам известно о драконах?» Они живут в полной изоляции от других рас, как изменились за это время другие расы. Эльфы постоянно выводят новые сорта растений, развивают магию Земли, взаимодействуют и с людьми, и с гномами. Многие энтузиасты готовы сотрудничать и с орками, и с гоблинами, и даже с троллями, благо у всех есть чему поучиться. То же самое можно сказать и о орках, чьи быстрые корабли законно хозяйничают как в Северном, так и в Южном море. И с этой силой нельзя не считаться. Гномы совершенствуют свои механизмы. Все развиваются, взаимодействуя друг с другом. Как за это время изменились драконы? Я почти уверен, что никак. И вот сейчас до них, вероятно, дошло то, что другие расы поняли столетия назад. Если драконы так и будут продолжать оставаться в стороне, в конце концов они безнадежно отстанут от времени. Подозреваю этот вариант, их не очень устраивает. Но налаживать связи с простыми смертными им не с руки, не по росту одежка. Они же всегда считали себя благородной кровью, вот и решили предложить союз члену королевской семьи. «Весьма интересные мысли, сын», — одобрительно кивнул головой отец. «О чем-то подобном я размышлял и сам. Но есть один вопрос. Почему мы...» Наше королевство больше известно как торговое, нежели военное. А драконы, как мне думается, уважают и выбирают в первую очередь силу. Да и на материке есть государство и побогаче, и влиятельнее нашего. А тут уже отец, дело, скорее всего, в том, что ты единственный король, которому не жалко отдать своего сына на растерзание драконам. Ехидно ответил я. Прочие же вполне закономерно боятся отдавать своих сыновей в такие браки. За дочерей я вообще молчу. «Не говори глупостей, Дитрих», – отмахнулся отец. «Ты, парень, не глупый, должен понимать, что для нас, членов королевской семьи, брак по расчету всего лишь вопрос времени. Взять хотя бы твою мать. Наш брак – чистой воды расчет. Ни единой искры чувств между нами не вспыхивала никогда. Хорошо, хоть ей пришла в голову идея открыть дома посольства нашей страны. Теперь сама же им и руководит идеально». И предели и на родине недалеко от своих близких и мне на нервы не действует. Но насчет того, что бояться, задумчиво продолжал Арнольд IV. Может быть и бояться, но я не думаю, что опасения хоть немного обоснованы. Если драконы в самом деле заинтересованы в союзе с людьми, с тебя пылинки сдувать будут. Да уж недостатка женского внимания тебе испытывать точно не придется. Мечтательно сказал Освальд. «Будешь настолько важной персоной, что на какую девушку не покажешь пальцем, так ее тут же за тебя и...» «Благодарю за слова поддержки, Освальд!» «Уверен, Дитрих их очень ценит!» Перебил король своего среднего сына. «На этом я больше вас не задерживаю. Дитрих, заканчивай свои дела. Через неделю нас ждет аудиенция с драконьим консулом. Я желаю, чтобы ты был на высоте!» И свободен от своих текущих обязательств. Все свободны. Освальд первый вылетел из комнаты, как видно, очень спешил на очередное свидание. Следом за ним отправился я. Отто задержался, чтобы переговорить о чем-то наедине с отцом. Я же направился в свою комнату.